Глава шестая. Место и время те же. Вильям сдерживал себя сколько мог. Все время, которое он провел в кабинете этого напыщенного ублюдка, выполняя роль безмозглого дуболома, ему хотелось взять эту мразь за горло и сдавить, наблюдая, как жизнь по капле будет покидать его. Лишь дисциплина, вбитая в него годами военной службы, позволила сохранять спокойствие и, изредка посмеиваясь над шутками, которые казались хозяину кабинета невероятно смешными. Когда встреча закончилась, Форсети и Верль покинули офис, уверив представителя Союза независимых планет в вечной дружбе и своем уважении. После чего спустились на несколько этажей вниз, где на отдельном, поддерживаемом пилонами выступе здания была размещена посадочная площадка для флайеров. Длинная представительского класса машина ждала их с уже прогретыми двигателями. Стоило Вильяму сесть внутрь, как крышку с котла наконец сорвало. Он в злости швырнул фуражку в дальний конец салона. «Паршивый ублюдок!» «Вам нужно быть поспокойнее, Вильям», сказал его компаньон, садясь в машину следом и позволяя автоматике закрыть за собой дверь. «Поспокойнее? Вы видели, какое представление он устроил? Франциско не просто так перенес нашу встречу на это время». Недомерок знал, что мы обязательно столкнемся с Верденсом. Он использует нас, как чертову палку, чтобы подтолкнуть Верди в нужном ему направлении». Его собеседник, одетый в строгий деловой костюм, расстегнул пиджак и достал из подлокотника планшет. Его серые глаза пробежали по поступившим сообщениям на экране, поднялись и остановились на молодом офицере. «Капитан, сколь бы ни было неприятна эта ситуация...» Оно вряд ли сможет повлиять на оперативную безопасность операции. Конечно, мне тоже не понравился трюк, который он провернул с нами. Но в данном случае мы ничего не можем поделать. «Их высокомерие бесит меня!» — почти прошипел Форсетти. «И откуда уверенность в том, что оперативная безопасность не находится под угрозой?» «Потому что я так сказал, капитан!» — спокойно произнес Луи Верль. Его резкий тон прозвучал подобно опускающемуся на плаху лезвию гильотины. В салоне ненадолго повисла тишина, но гнев все еще полыхал в глазах молодого офицера. Вздохнув, его собеседник отложил планшет и, закинув ногу на ногу, откинулся в кресле. «Вильям, как я уже сказал, вам нужно привыкнуть к отношению этих людей и не обращать внимания на их высокомерие. СНП был основан в эру колонизации». Поэтому на представителей государств, которые образовались после ее завершения, они смотрят свысока, считая нас кем-то вроде детей, которые только-только начинают вылезать из своих песочниц. Их пренебрежительное отношение — это та плата за общение с ними. На то, что он провернул перед нашим приходом, — лишь досадная неудача, — быстро закончил за него верль. Должен признать, что мне следовало заподозрить его в желании сделать нечто подобное, но, к сожалению, я не смог. Это моя ошибка, и я ее признаю. Тем не менее, для всех на планете я остаюсь лишь аккредитованным представителем торгового картеля Рейнского протектората. Не более того, вы же обычный служака флота, представленный картелем к нам в качестве консультанта по безопасности грузоперевозок». Вся эта информация должным образом составлена и находится практически в свободном доступе, так что если Верди решат копать в этом направлении, они не обнаружат подвоха. Лицо Вильяма скривилось, и он посмотрел на проносящийся за окном город. Закон Мерфи! Через несколько секунд произнес он. Луи оторвался от сообщений на планшете и посмотрел на него. Что, простите? Старая поговорка. «Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так!» Луи Верль проговорил фразу про себя, словно пробуя ее на вкус, и кивнул капитану, признавая правдивость его слов. «Весьма мудрые слова, капитан. Но все же прошу вас мне поверить, что в данный момент опасности нет. По крайней мере, на уровне проводимой нами операции». «Я являюсь главой местной резидентуры уже четыре года и успел хорошо подготовиться к проведению нашей миссии. Кстати, как дела с ремонтом крестоносца?» «Закончим в течение недели. Плюс-минус пара дней. Практически все неполадки, которые можно было исправить здесь, люди Сергея отремонтируют. За исключением сенсорных систем. Нам нужна полная замена, и мы отправили курьера со списками необходимых запчастей». «Должен сказать, что аспект материально-технического обеспечения меня, мягко говоря, разочаровывает. Нам обещали полное обеспечение и...» «К сожалению, наша местная база создавалась в спешке. Я понимаю ваше недовольство и то, что мы не способны обеспечить вас на должном уровне. Но прошу понять, что база «Турин» создавалась для поддержки разведывательных операций, а не боевых». До сих пор ей не приходилось принимать боевые корабли и заниматься их обслуживанием. Тем не менее, я хочу заметить, что вы великолепно справились». Форсети фыркнул. «Зато вы облажались. Вы гарантировали, что это будет корабль старого типа». «Я думал, что капитаны флота должны быть готовы к неожиданностям». «Разве нет?» В тон ему ответил Верль. Вильям скрипнул от досады, но сдержался. Крыть ему было нечем. Как бы ему не хотелось свалить вину на ошибку разведки, он не позволял себе это сделать, признавая свою вину. В конце концов, именно он является капитаном корабля и отвечает за принятые решения. Он должен был быть готовым к любым неожиданностям, но позволил разведывательной информации ввести себя в заблуждение. Из-за этой ошибки крестоносец простоял в доке почти месяц. И во второй раз он такого не допустит. Увидев перемену на лице его собеседника, Луи усмехнулся и чуть наклонился к нему. «Послушайте, капитан, я знаю, что наши ведомства не слишком ладят между собой, но тем не менее мы делаем здесь одно дело. Я понимаю, что в случившемся есть и наша вина, и впредь постараюсь предоставлять вам более полные сведения. И когда мы продолжим рейды, вы будете получать настолько полные сведения, насколько мы сможем достать». А если же мы чего-то не будем знать, то так и скажем. Насчет следующих рейдов. У меня по-прежнему есть вопрос касательно... Я знаю. Но в данном вопросе контрол-адмирал дал четкие указания. Форситис сглотнул, что далось ему с трудом. Этот момент операции стоял у него костью в горле. Они сдались, Луи. Когда корабль разваливался на части, они передали, что сдаются. Верль лишь пожал плечами. «В данном вопросе я согласен с контр-адмиралом Рабиновичем. Наша операция слишком важна, чтобы мы могли оставлять свидетелей. Его приказы были одобрены и не подлежат обсуждению. Я понимаю, что вам возможно было непросто их выполнить». «Ни черта вы не понимаете. Спасательные капсулы, Луи. Одиннадцать спасательных капсул, это больше сотни человек. Мы могли бы взять их на борт и доставить на Турин». Верль вздохнул. «Поймите, капитан, если о проводимой нами здесь акции станет известно, то это может стать поводом к началу войны между протекторатом и Верденом, по крайней мере, к началу преждевременному. Да и, примив их на борт, мы не смогли бы дать им статус военнопленных». Эти люди попросту бы исчезли, в лучшем случае попав в лагеря, из которых им бы уже не довелось выйти живыми. Как мне кажется, вы поступили более милосердно». «Милосердно» — это слово вызвало у Форсета приступ отвращения, и он с трудом удержал себя, чтобы не высказаться в ответ. Он прекрасно помнил тот момент, когда стоял на мостике. Наблюдал за тем, как его ракеты рвали эсминец Верди на части. А еще он помнил сообщения с просьбами о прекращении огня, передаваемые по открытой частоте. Его офицерам Рэп с легкостью удалось заглушить эти мольбы. Но тем не менее, побежденные продолжали передавать их, надеясь на то, что их услышат, что их перестанут убивать. Они просили остановить бой даже тогда, когда с его корабля к каждой капсуле стартовали ракеты, снаряженные термоядерными боеголовками. Одна за одной капсулы сгорали в пламени ядерных взрывов, пока не исчезли все до единой, а из динамиков продолжали звучать слова мертвецов. В тот момент Форсети почти был готов пойти наперекор приказам и подобрать их, но... Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться и снова стал смотреть на проносящийся за окном городской пейзаж. «Приказы не обсуждают». Вдруг раздался голос пилота и по совместительству личного помощника Луи. «Мистер Верль! Сэр! Только что поступило зашифрованное сообщение! С пометкой «Срочно!» Луи нажал на кнопку ответа и, протянув руку, взял свой планшет. «Хорошо, Энтони». «Загрузите его на мой терминал, а затем очистите банк данных машины и систем связи». «Да, сэр. Начинаем передачу». Начальник разведывательной резидентуры Рейнского протектората задумчиво смотрел на экран, и лицо его морщилось от каждой прочитанной строчки. Форсетти старался не подавать виду, хотя содержание сообщения также представляло для него интерес. Но тем не менее он решил не проявлять любопытства, «Если информация в сообщении будет касаться его, ему об этом сообщат». «Ну что же», — произнес Луи, отложив планшет в сторону. «Похоже, господин контрадмирал решил взять операцию под более пристальный контроль». Вильям с удивлением посмотрел на него. «Что?» «Вам приказано вернуться на Турин. Через десять дней туда прибудет Рабинович со своим штабом для форсирования операции». Согласно выкладкам его подчиненных мы не создаем достаточного напряжения. Но ведь прошло всего 4 месяца с начала операции. Мы предполагали постепенное увеличение давления на СНП торговой компании «Верди». Очевидно, контр-адмирал решил ускорить процесс. Так что, капитан, наслаждайтесь отдыхом. Через 10 дней он закончится.